Наружные половые органы, большие половые губы, лабиа майора, кудэнги. Правая и левая представляют собой складки кожи, покрывающие скопление жировой ткани. Они ограничивают шелевидное пространство, половую сеть. Впереди и позади большие губы соединяются между собой небольшими складками кожи, передней и задней пальками губ. Выше больших половых губ в области лобкового сельфиза находится возвышение, также содержащее жировую ткань, лобок. Кожа лобка и наружные поверхности больших губ покрыты волосами. Конец 235-й страницы. В подкожном жировом слое больших губ находятся большие железы, преддверия и сплетения из вен, носящие названия Луковицы преддверия. Бульбус за Большие железы преддверия соответствуют бульбоуретральным железам мужчины, а луковица преддверия – губчатому телу мужского полового члена. Малые половые губы. Лабия, минора, пуденги. Правая и левая. Представляют собой тонкие складки кожи, расположенные внутри от больших губ. В толще их находятся венозные сплетения и малые железные преддверия. Шей между малыми храбными губами называется преддверием влагалища. Здесь водяная. В преддверии влагалища открываются наружные отверстия мочеиспускательного канала, отверстие влагалища. Отверстие протоков больших и малых желез преддверия. Клитор клиторис представляет собой по форме небольшое пальцевидное возвышение. Находится впереди малых сравнив губ, сзади передней спальки больших половых губ. В клиторе различают головку тело и ножки. Он состоит из двух пещеристых тел, соответствующих истеристым телам мужского полового тела и содержит большое количество рецепторов. Раздражение рецепторов клитора вызывает чувство полового возбуждения.